41. Деньги мы поделили уже в бару. Циган по-братски довёз нас до магазина молоко и прямо в машине выдал зарплату. Я, не глядя, сунул деньги во внутренний карман куртки, Гоша свои держал в руке как дурак. Что, до дома докинешь? вела спросил Рыба. Он устал, Да мы все вымотались как проклятые. Я уже даже есть не хотел. Хотел только добраться до дома, отлежаться в ванной, потом завалиться на диван, врубить что-нибудь расслабляющее, типа Декстера. Так, что-то тут не так. Что же? А, да, дома мама, а Декстера ещё не сняли. Да и смотрит его ни на чем. Эх, ну вот мой, ну вот. Охренел, что ли, салага? Рыкнул на него циган. Так дойдёшь, свали, пацанам выйти мешаешь. Давайте, пацаны, до другого раза, не пропадайте. Вылез рыба, отгнул сиденье, Гуша выскочил первым, руку цыгана проигнорировал. Я пожал, чего кривляться? Нормальный парень, работать можно. Ну да, познакомились при не очень хороших обстоятельствах, но всё равно преодолимо, все взрослые люди. Надо завтра автомат нагнуть, сказал рыба, провожая взглядом Ниву. Кого нагнуть, не понял я. Автомат. Ну, в Яблоке. Е... Я поднатужившись, вспомнил, в этой жизни я ещё ни разу не посетил магазин Яблоко. Это была такая бестолковая бакалея, которая в Красноярске стоит в каждом дворе. Пиво и сигареты там было брать удобно, а вообще за продуктами мы ходили в другие магазины. Находилось Яблоко в крыле дома культуры на площади. И так и да, была там какая-то загадочная хреновина игровой автомат. туда бросали пятачки, которые можно было наменять у продавщицы, и на электронном табло высвечивались красные цифры. Три одинаковых выигрыш в две одинаковых тоже выигрыш, но поменьше. Разумеется, по посёлку уже ходили легенды о том, как кто-то выиграл там чуть ли не миллион. Говорили о каких-то хитрых планах, сколько кидать, когда кидать, как кидать и тому подобное. В действивление меня это вообще не интересовало, да и сейчас не больше. Делать тебе не хер, прокомментировал я. Лучше бы на пользу обернул. Это как, с интересом уставился на меня рыба. Я несколько секунд подумал, ничего интересного в голову не пришло. Пивка бы взял. Паржав, рыба двинулся в сторону дома. Куша была по пути с ним, но он не пошёл. Всё стоял рядом со мной и всё так же держал деньги. Вот что вот этой бесхитростной душонки сейчас такого глобального совершается. О чём я должен думать? Что если он дебил скроется ночью или в монастырь идёт? Ладно, если в женский, а ну как в мужской? Вольно, Гоша, сказал я. Теперь можно в истерику. Он сфокусировал на мне свой мутный взгляд. Взгляд этот должен был меня уничтожить, но я был взрослым, и мне только скучно сделалось. На, протянул он мне деньги. "Не, покачал я головой, это твои. Мне не надо". «Ну так иди рыбину отдай, ты давай это, с криками, с предъявами и желательно в режиме монолога. Я так заебался, что реагировать вообще не хочу, уж прости». И Гошу прорвало. Он как будто подслушал частицу моего внутреннего монолога. Начал с того, что он-то, мол, думал, что взрослые, умные, а я... И понеслось. Я безответственный, я дурак, я теперь пойду по наклонной дорожке. Меня засосет опасная трясина, я его хочу с собой утащить. И Кате лучше от меня подальше держаться, потому что она хорошая, а я говно. Я слушал, слушал, и у меня тихонько ехала крыша. Задумался о воспитании, о становлении, обо всяких таких вещах. Ну а о чем я еще должен был думать, когда на меня серьезным видом пищал 13-летний пацан, слово в слово повторяя то, что говорили ему взрослые? Гоша был рупором родительского благоразумия. Внезапно. Во-первых, сказал я, когда он прервался подышать. Тебя я с собой не звал. Я тебе, если помнишь, сразу сказал: "Пошёл на хуй". Да, и что? Я должен был друга отпустить? Ты предпочёл не отпустить друга, а съездить с ним и потом перестать быть другом? Гуша замолчал, немного сбитый с толку таким поворотом. Если мы друзья, то не сношаем мне мозги. Я сам прекрасно знаю, где мы были и что делали, и что это не совсем хорошо. Во-вторых, быть взрослым это значит дожить до такого возраста, когда тебя считают взрослым. Точка. Если ты от меня ожидал чего-то другого, это только твои проблемы, понимаешь? Твои ожидания твои проблемы. Самураи вон ничего не ожидали, и где теперь эти самураи? Так, ладно, дурацкий пример. Вот фашисты, они рассчитывали за месяц-другой победить Союз, прямо духались 4 года и просрали все полимеры. Теперь Германия высокоразвитая, уважаемая страна, а мы стодимся советского прошлого, понимаешь? Нет, сказал Гоша. И правильно. Жизнь это не прямая линия из пункта А в пункт М. Жизнь это хер знает, что из боку бантик, вести себя как взрослый приятный самообман, позволяющий подключиться к массовой иллюзии контроля жизни. Но никто эту клааку не контролирует. Сегодня мы прожили день, мы живы, и мы кое-что получили. Будь за это благодарен тому, чему ты молишься. Да ты уже как уголовник рассуждаешь, воскликнул Гоша. А ты как маркетолог парировал: "Я наклеил ярлык и радуешься, душа спокойна. Да только смотри, что я сделаю с твоим ярлыком". Я сделал вид, будто что-то отлепил от своей грязной куртки и потом приклеил на грязную куртку Гоши. "Поздравляю", хлопнул я его по куртке, окончательно пришпандыривая воображаемую этикетку. "Теперь ты уголовник. Саёнара". И я, развернувшись, пошёл прочь в сторону дома. «А я-то тебе помочь хотел!» — крикнул вслед Гоша, когда утром приходил. «Это как?» — повернулся я к нему. «А теперь иди ты в жопу! С Рыбиным целуйся!» «Да, хорошо хоть не услышал никто. Последняя фраза — это уже вообще что-то из репертуара первоклашек. Ладно, фиг с ним. Перекипит. Через пару дней зайду к нему, и он захлопнет дверь у меня перед носом. А еще через пару зайду, поговорим. И норм. Сотню раз так было». Только раньше я, конечно, не знал, что ссоры так легко разруливаются. Переживал. Теперь-то понимаю, что всё фигня, кроме пчёл. Да и пчёлы, если разобраться. И всё же глупо было бы говорить, что слова Гуша никак меня не зацепили. Зацепили. Как если бы я висел над пропастью, держась за шатающийся камень, а мне на голову пригоршню шишек высыпали. То есть в обычной ситуации только посмеялся бы, а теперь, теперь сука страшно. А лицо Катиного отца Откуда он подло ехал в такое время, да ещё и в субботу? Один. Вот не сидится же человеку дома, как специально, блин. Ну ладно, ладно. Что он может сделать? Мне девятнадцатый же век, и не средневековье, чтобы прекрасную даму запереть в высокой башне. Только вот я понимал, что он может сделать нечто действительно страшное, такое, с чем я не совладаю. Он может сломать Катю. Взрослые делают такое на раз, на два, на три. Раз и заменяешь радость страхом, два и вместо любви помещаешь в сердце боль, три, хоркаешь сверху и тщательно растираешь сапогом. Операция на сердце, прошептал я, шагая по безлюдной аллее без перчаток и наркоза. Я вспомнил вдруг это стихотворение от первой до последней строчки. Сочинил его однажды, когда, когда нужно было его сочинить, и сейчас оно пришло, напомнило о себе. Операция на сердце без перчаток и наркоза. Кто-то всыпал в рану перца, кто-то положил навоза, но оно всё так же бьётся. Посмотри, оно живое. Как природе удаётся человеку дать такое? Я замолчал, не стал шептать стихотворение дальше, потому что в догонку к словам пришёл смысл. Это было не о том, что делают с нами против нашей воли, это был не гимн всепобеждающему человеческому сердцу. Нет, это были отчаянные слова человека, который не знает, как уничтожить своё сердце, на которое сколько ни лей грязи, а оно, мать его, всё равно сияет и жжёт изнутри. Но это моё сердце, это меня нельзя убить или втоптать в грязь полностью, а её можно, она слабая. Но слабая не значит плохая, чёрт побери. Если она сама не может за себя сражаться, тогда ты эту боль мне Я любую дерьму вынесу, мне не привыкать, только не надо гасить свет в её глазах. Я не позволю ей превратиться в ту серую мышь, какой она осталась в моей памяти к выпускному классу, но не позволю это лишь слова. И те же слова я говорил Кате на крыше. Что я могу сделать, реально сделать? На этой мысли я уткнулся в дверь дома, открыл её. Что волас нашать? И двинул вверх по лестнице. На площадке между вторым и третьим курили Лёха со товарищи. Лёха страстно волдушевлённо рассказывал, как у них с корешем ночью исчезло пиво из открытых бутылок. Над ним дружно ржали. "О", сказал Лёха, увидев меня. "Ну как, что, нормально?" "Нормально, Лёх", вздохнул я, отвечая на рукопожатие. "Спасибо, пацаны, от души". На меня теперь без пренебрежения смотрели, не то чтобы прямо с уважением, но всё-таки Свой неформальный социальный статус я уже поднял на такую высоту, на какой он в прошлой жизни не был ни разу. А ощущение было такое, будто упал в грязь и все по мне топчутся. Каждой фразой, каждым звуком, исходящим с чего-либо борта и обращённым ко мне. Но это всё были цветочки. Сейчас я приду домой, и на мне ещё спляшут, от души так в присядку. Кто-то сунул мне в руку сигарету, кто-то поднёс огоньёк, я прикурил, машинально. Заполнить дымом душевную пустоту не получилось, но хоть что-то. Знаете что, пацаны, сказал я им каким-то образом, оборвал все голоса, заставил ко мне прислушаться. "Хирово мне. Вот что. Что не так?" спросил Лёха. "Я её теряю". "Кого?" не понял ещё один пацан. "Её. Вот что бы ты сделал, если бы терял её?" "Да кого её-то, ёп". Еб... Ею, прошептал я, покачиваясь с пятки на носок, глядя в облупленный подоконник. У каждого она своя. Мы можем звать её душой, но я назвал бы её анимой. Анима душа, женская составляющая психики. Ну, как-то так. И я её теряю навсегда. Трансовое состояние я любил. Мне для такого даже пить не обязательно. Просто входишь в какой-то сверхзагон и загоняешься, пока не отпустит. Те, кто хорошо меня знал, ко всем моим загонам привыкли, а вот Леха с компанией прифигели. Че это с ним? С чем ты накурился или что? Я улыбнулся тому, кто это спросил, и сказал, а у меня теперь погоняло есть. Зови меня Пушкин. Круто, да? Я существую. Бросив окурок в специально поставленную банку с водой на донышке, я развернулся и пошел домой. Мозг тут же отключился от всего, что осталось позади. Я не слышал, что говорили мне вслед, мне было плевать. Звонок, день Дон, шаги. В этих шагах ад. Девять шагов, девять кругов ада, и в последнем сам дьявол. Дверь открылась, заплаканное лицо мамы. Зачем ты плачешь, мама? Зачем ты делаешь меня частью своей души? Зачем тебе эта боль? Ты ведь сама её выбрала и взвалила на себя. У Рыбинова родители не бысть поспокойнее, он вообще целыми днями шляется, где захочет. Хотя у него вроде бы отец умер, с отчевом живёт. А ты, мама, одна. И тебе кто-то нужен, и нет кроме меня никого. Я твой анимус. А я не хочу, не могу. Как ты не понимаешь, что я должен что-то прожить сам, там один. И обязательно сейчас, потому что кроме сейчас ни у кого ничего нет. Я Катя звонила, тебя искала. Мы сидим за столом, и я поднимаю взгляд, который пытается быть виноватым. Её отец трубку взял. Блядь. Я столько наслушалась. А нахер ты его выслать не могла? Послать нахер! Это ведь так просто сделать. Когда кто-то тебе пытается что-то наговорить, не обязательно наслушиваться. Что за мания впитывать в себя всё говно, как синтетическая замша. Катя, ты больше не подойдёшь. Хватит. Он видел, как ты с этими уголовниками какой-то металл таскал. Мама, хватит. Сёмочка, что с тобой происходит? Я устал. Что? «Устал!» – выдохнул я и вышел из кухни. Все говнее и говнее. Как же резко все свалилось в выгребную яму. А ведь так было хорошо, когда останавливалось время. Может быть, все это тоже входит в понятие отката, а не только головная боль. Может, так и устроена жизнь. Либо ползешь в серой зоне, либо за каждую минуту счастья расплачиваешься сутками ада. Вонь я разлюживаться не стал. Не то настроение. А полоснулся в душе, вытерся и надел чистую одежду и вышел. Мама не оставила меня одного. Завтра я под домашним арестом. Уроки совсем забросил. Армия подкрадётся ко мне и трахнет в жопу. Вот в новостях передавали, как деды где-то в Иркутске молодого так избили, что он идиотом, но всё же не останется. Там ещё вроде пиндовс ирак кошмарить начали, промямлил я. А нет, это завтра. Пардон, запутался. День такой долгий. Крик, слезы. Пытаюсь раскаиваться, плохо получается. Иду делать уроки. Только там спасение. Уроки это просто. Все бесполезное говно в этой жизни дается очень легко, если разобраться. А все стоящее не дается вовсе. Закрыл дверь, выбрал кассету из задолженных Хуани. Вставил наушники. Не успел надеть. Телефон. Мама берет трубку. Прелюдия довольно долгая. Я посчитал, что не имею к этому отношения. Ошибся. Ошибся. Семён, тебя? Кто там? Вздохнул я, выбираясь из-за стола. Всё тело болело, в голове была какая-то каша. Катя,